Грязная настолько, что не было видно лобового стекла, ждала меня через две улицы. За рулём сидел Игорь, немного бледный, но настроенный решительно. Рассечённая бровь немного припухлой покраснела, а я отстранённо подумала: Игорь, Егор, водитель Егора, мои родители, сколько ещё людей должно пострадать, прежде чем мне объяснят, что происходит. Лиза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 забираясь на место водителя. А дождь — это всегда к удаче.